Я рад, что вам хоть что-то понравилось. Да что вы обижаетесь, сказал Тони. Мне очень многое понравилось. Могу сказать по совести. Редко кто производил на меня такое впечатление, как эти закутанные в бурнусы люди, приехавшие из своей пустыни. Если они что-то утратили или им чего-то недостает, тем не менее они сумели сохранить свою мужественность. Они не дали себя опошлить дешевой индустриализацией. Они сохранили чувство собственного достоинства, и мы могли бы поучиться у них такому умению держать себя даже в лохмотьях. И они действительно хозяева своей души. Я всегда буду помнить о них и о многих других живущих вдали от городов и способных часами сидеть спокойно, невозмутимо. без всяких признаков утомлений и скуки. Тони стеснялся говорить Уоттертону о другом, что захватило его еще глубже. Однажды, когда они ехали как-то из Кайруана вглубь страны местным ночным поездом, он проснулся задолго до рассвета, от того, что ему стало неудобно лежать. Несмотря на паровое отопление, в вагоне было прохладно. Он выглянул в окно, И мигом забыл, что ему холодно. Высокий, чистый свод неба простирался громадный, ясный, весь пронизанный молочным светом луны, сиявший над безбрежным морем песка цвета львиной шкуры. Белый лунный свет отливал жёлтым, а жёлтый песок отливал белым. Там и вся маленькие тёмные пятна низкорослого кустарника. Выступали в этом неверном свете, словно плавучие водоросли. Поезд двигался медленно и мягко, словно осторожно плавающий корабль, так что создавалось ощущение, что плывешь по золотисто-бурому океану под куполом из желтоватого хрусталя. Примерно часов в пять им нужно было пересесть на другой поезд, и пришлось долго ждать на разъезде. Вопреки всему, что Тони слышал раньше, рассветало очень медленно. Между первым проблеском света на востоке и появлением алой кромки солнца над песком прошел по крайней мере час. Свет наконец вспыхнул над безлюдной равниной, но как величественно было ее безмолвие! Почти два часа поезд шел по глубоким, лишённым солнечного света ущельям. Среди голых, изъеденных красных скал, затем внезапно вынырнул на ровную поверхность. Пассажиры сидели в пальто с поднятыми воротниками, все окна были закрыты. И вдруг вагон сразу наполнился ослепительным солнечным светом. Не прошло и четверти часа, как все сняли пальто, шарфы, теплые жилеты, отопление выключили и отворили окна. Длинные караваны верблюдов и стада коричневых курчавых овец и коз тянулись к источнику. Тони представлял оазис так. Десятка-полтора пальм, источник с небольшой лужайкой, несколько палаток и дюжина верблюдов. Поэтому он был поражен, увидев настоящие большие оазисы, тянувшиеся на целые мили и насчитывающие пустынки до двухсот тысяч громадных пальм, у подножия которых раскинулись сады благоухающие жасмином. Здесь на краю сахары, где пески начинали подниматься волнообразными дюнами, ощущение того, что ты плывешь по морю, было еще сильнее, чем среди равнины. Уазисы были островами, которые приходилось постоянно защищать от натиска песчаных волн. Действительно, в некоторых местах угрожающая песчаная стена, завивавшаяся как огромный гребень, готовый обрушиться волны, достигала в высоту сорока-пятидесяти футов. А когда им пришлось приезжать на верблюдах через влажный солоноватый песок одного из высыхающих соленых озер, иллюзия стала полной. На некоторое время земля исчезла из виду, похоже было, что едешь в автомобиле через Ла-Манш. К этим двум преобладавшим над всем впечатлением пустыни и оазисы присоединялись другие более субъективные ощущения. Какое-то почти экстатическое спокойствие постепенно охватывало все ваше существо. Когда вы ехали в солнечном свете по этим пескам в свежем, лишенном всяких ароматов воздухе, не слышно было ничего, кроме мягкой поступи верблюдов до、да、бормотания погонщиков. Тишина, простор и повсюду, повсюду безграничность пустыни все это обьяняло. Тони томился желанием продолжить путешествие на верблюдах. И двигаться дальше день за днем по Сахаре к Нигеру. Когда пришло время повернуть обратно, он несколько минут сидел на своем верблюде, устремив глаза в даль, туда на таинственный юг, и с чувством безграничного сожаления заставил себя повернуться к нему спиной. Когда они вернулись в Тунис, Тони решил, что не поедет с Отортоном в Англию и даже в Марсель. Март еще не кончился, и он не мог примириться с мыслью, что покинет тепло и солнце ради северных туманов и мрака. Сначала он подумал было вернуться по уже проделанному ими пути и углубиться дальше в пустыню, но потом решил, что это будет неделикатно по отношению к Уоттертону. Тот очень огорчался, что ему приходится уезжать, да и неразумно, Пока он не научился хоть немного арабскому языку. К тому же он вдруг почувствовал, что после чуждого и несколько отталкивающего ислама ему хочется снова окунуться в традиционную Европу, не в Европу фабрики радио, а в цивилизацию Средиземноморских стран, сохранившуюся, увы, только в реликвиях. В последний день перед отъездом Уоттертона они поехали на трамвае в маленькое приморское местечко близ Карфагена и расположились на обнесенной цветочным бордюром террасе отеля за стаканом вина. Уоттертон скоро углубился в одну из каких-то старинных книг, которыми увлекался, а Тони ходил взад и вперед по террасе, любуясь яркими цветами и еще более ярким морем и небом. Они были удивительно глубокого, густого ультрамаринового цвета. С северных берегов Средиземного моря мы всегда смотрим на встречу солнцу, так что в его блеске синева пропадает. Но здесь солнце светило со стороны суши, и свет усиливал, а не поглощал сочную синеву. Что-то в этой синеве напомнило Тони весеннее небо над римской кампанией. И едва возник перед ним этот образ, как он вдруг ясно понял, куда должен ехать. Восемь лет прошло с тех пор, как он был в Италии. Тони избегал этой страны так же, как избегал Австрии, потому что и та, и другая были связаны для него с щемящими воспоминаниями счастья и страданий. Но с тех пор прошло немало времени, и он чувствовал, что теперь... уже может снова увидеть Рим. Приятно будет снова побывать в тех местах, где он когда-то бывал с Робином в давно минувшие дни их дружбы. Только неизвестно, уцелело ли хоть что-нибудь после реконструкции города. Саркастически настроенные почитатели старого Рима говорили Тони, что двадцатое столетие застало город мраморным, и, по-видимому, Намерена оставить его оштукатуренным. Хорошо бы посмотреть на то, что осталось, пока еще не все сметено. Во всяком случае, его душа идолопоклонника, уставшая от ислама и Уайт-Холла, могла бы преклониться перед извояниями Бернини и Боромини. Бернини Лоренцо — итальянский архитектор и скульптор, представитель барокко. Боромини Франческо, итальянский архитектор. Да Рим, пароходом до Палермо, пароходом до Неаполя и дальше. С необыкновенной отчетливостью Тони представил себе коричнево-красный живой узор праздничной итальянской толпы, поднимающейся и спускающейся по грандиозной мраморной лестнице к Ара Коэлли. В Рождественские дни, когда продавцы пестрых детских игрушек сидят на ступенях с корзинами, так же как примерно три тысячи лет назад сидели на ступенях Средиземноморских храмов продавцы амулетов.